Эпилог. Зверь не дышал. Я попробовал массаж сердца и искусственное дыхание. Снова проверил пульс. Нет, его нет. Я стукнул кулаком о пол и почувствовал, как горячая слеза скатилась по моей ледяной щеке. Утешало только одно: зверь стал последней жертвой колдуна. Всё, больше никаких смертей от фобий. Я отомстил за товарищей. Я закопал тело зверя на заднем дворе хижины, вылил на него могилу бутылку водки. Чёрный сталкер, его любимая. Я шел по болоту, на ходу думая, что теперь буду делать. Может, вступить в долг или засесть на кордоне на побегушках у Сидоровича. А такую жизнь я мечтал, когда пришел в зону. С тех пор, как погибли все мои друзья, жить мне потерялся смысл. Мои мысли прервал неясный хлюпающий звук. Я осмотрелся. Вокруг была зелёная болотная жижа. Она засасывала. Я не мог сопротивляться. Ты добился своего, колдун, прошептал я, в последний раз набирая в лёгкие воздух. Глаза заполонила тина, у головы опустило. Ты добился своего, колдун. Мы с отцом идём на рыбалку. А вот иду я, непо годам серьёзный десятилетний мальчик в яркой футболке с эмблемой Микки Мауса и в шортах цвета хаки.